Глава 13. Марги молча таращились друг на друга, проигнорировав моё требование. "Рурана, мне тебя обратно в эти ваши рубиновые горы увести", решила я надавить. "Не надо", скрикнули оба так, что я чуть не присела. "Тогда мы сейчас идём в гостиную, и вы мне рассказываете, что у вас такого произошло, что вы в шоке от этой встречи". Я прошла мимо стоящего столбом Рорыка, уверенная, что Марги последуют за мной. У вас 5 секунд, услышала тихий голос Ная за спиной, и мимо меня с немыслимой скоростью через дверной проём проскочили два Марга. Я только корязно взглянула на мужчину и ускорила шаг. Полудемоны стояли посреди гостиной, повесив головы. "Ну?" потребовала я ответа. Рурана вздохнула и покосилась на Рорыка. Рыр. Она снова вздохнула. Он был моим охранником, что ли? Дядя приставил его ко мне ещё в детстве, чтобы он оберегал меня от глупостей всяких. И что всё же произошло? вкратчиво спросила я, когда она замолчала. Маркша сжала руки в кулаки и упрямо уставилась в пол. Император объявил битву за её руку, ответила вместо неё Рыр. Я понимал, что не смогу тягаться с другими Маргами. но готовился к ней. За день до этого меня призвали студенты академии, и я решил остаться здесь. Это было лучше, чем смотреть или умереть. «Идиот!» — вдруг со слезами на глазах прошипела Рурана. «Я на ложниц дяди со скалы сбросила, чтобы он бой отменил, а ты исчез». Марк применился в лице. Но он беспомощно посмотрел сначала на меня, потом на нее. Затем я вовсе попятился назад. Но я же, я думала, что этот дядя тебя убил. Я даже мясо ему два раза отравила, но у него защитный амулет сработал. Рурана вдруг села на пол и зарыдала. Мой повар всё так же стоял и беспомощно смотрел на рыдающую девушку. Так. Я сложила руки на груди. Рарык, забирай свою женщину к себе в комнату. И у тебя полчаса, чтобы наладить с ней отношения. Потом я жду обед. Рурана тоже голодная. Через несколько секунд полудемона в гостиной уже не было. Марк просто поднял девушку на руки и унёс в сторону кухни, за которой находилась его спальня. Откуда ты этих маргов только берёшь? подала голос от лестницы впечатлённая Рамина, которая оказалась свидетельницей всего этого бедлама. Да они откуда-то сами берутся, вздохнула я и упала в кресло. В соседнее приземлился лорд Таре, который, кажется, перестал пугать мою подругу. И если все будет нормально, то эти двое родят еще маленьких полудемонят и будут жить долго и счастливо. Ведьму знатно перекосило. От радости за Маргов, наверное. Поесть нам удалось лишь через час, когда Марги смогли выяснить отношения. На кухне что-то гремело и билось. Зато все было вкусно, как и всегда. Рами, подбери комнату для Рураны. Попросила я ведьму во время обеда, так как Леопс ещё прошлым вечером отправился в Хельф, чтобы проводить Яэль и передать её с рук на руки леди Айтаре. Не надо, хозяйка, рыкнув стоящего у стола Рарык. Рур будет жить со мной. Я вопросительно посмотрела на плод демоنشу, стоящую в дверном проёме, ведущем на кухню. Мы решили заключить союз на крови. Если Рарорик ещё раз попытается от меня сбежать, то я найду его и убью, заявила она с нехорошей усмешкой. Видимо, это какие-то недоступные для меня высокие отношения. Я покосилась на ухмыляющегося принца Ная. Ну да, я своего мужа тоже убила. Вряд ли меня бы кто-то понял из тех врачей, которых мы перенесли с земли. Кстати, о врачах. Надо будет сегодня в академию слетать и медикам отдать амулет. Я нахмурилась. И вообще, неплохо бы узнать, как он работает. Леди подал голос господин Сихток, сидевший на дальнем конце стола. Не могли бы вы мне сообщить, о каком амулете идёт речь? Моя жена говорит о амулете Деларт, ответил вместо неё лорд. Рамина нахмурилась, а господин Сихток вдруг сплеснул руками. Разве его нашли? С благословением спросил он. Ледита Милана смогла забрать его у императора Маргов, с нотками гордости в голосе, сообщила ректор Академии Межмирья. А теперь нам надо придумать, как с его помощью дать возможность пользоваться магией лекарем из технического мира, добавила я. Ледита Милана. Но амулет Долэрт нельзя размножить и раздать нескольким магам. Он же один, протянул смотритель Дома Тары. Да и не думаю, Что он теперь вообще будет согласен покинуть вашу шею? Так как с точки зрения магических артефактов, подобного рода амулеты считаются почти разумными и всегда выбирают хозяина по собственному усмотрению. Я вытаросилась на маленький кругляшек, спокойно лежащий у меня на груди. И вовсе он никакой не разумный, обычная безделушка на цепочке. Я потянула эту самую цепочку с намерением снять с неё амулет, но тот тут же запутался в коротких волосах. свисающих на шею. Чертухнувшись, выдрала несколько волосинок и дернула амулет повыше, отчего тот отрастил себе крохотную конечность и зацепился за пуговицы на рубашке. Приплыли. Простонала я, еще раз дернув за цепочку, которая вдруг меня укусила за палец. А амулет быстро скрылся под рубашкой, затаившись у меня на груди. Да ты офигел! Я приподняла ткань и заглянула в декольте. "А ну вылезай", потребовала. Кажется, ты ему понравилась. Раздался над ухом голос лорда Таре, который тоже с интересом смотрел в вырез рубашки. Я тут же прижала ткань обратно к груди. "Но если он не будет подчиняться, то я его уничтожу". Амулет едва заметно вздрогнул и вопросительно приподнялся. "Себя хоть размножить-то можно как-то?" спросила я у этой странной штуки. Снова заглянув в вырез, амулет неопределенно покачался, но ничего конкретного я не поняла. Блин, мне теперь эту почти живую разумную штуку всегда на себе носить придётся. Мерзко как. "Леди", не очень уверенно подал голос господин Сихток. У данного амулета очень сильные магические эманации, которые я мог бы собрать и заключить в похожие артефакты. На создание подобных амулетов у меня уйдёт несколько суток. Но я уверен, я с тихим писком подскочила на месте. Господин Сихток, делайте. Если вам удастся сделать артефакты, с помощью которых врачи из технического мира смогут управлять магией, то это будет прорывом в области технико-магического образования лекарей. Я была в восторге от такой возможности. Старый артефактор смочился, но кивнул и, поднявшись из-за стола, ретирировался из столовой. Я узнаю, какие материалы ему нужны. Лорд тоже поднялся и ушел следом за смотрителем дома. «Кажется, его высочество слегка успокоилось на твой счет. Что ты с ним сделала в Марговских горах?» Наклонилась ко мне Рамина. Я напилась и горло поняла песни. Призналась я краснее. «С Маргами?» — отшатнулась ведьмочка. «Я тяжело вздохнула. Если честно, то я мало чего помню», — призналась. Подруга посмотрела на меня долгим, задумчивым взглядом. «У них ничего не было», — подала голос стоявшая в дверях Рурана. «Убийца на нее дышать боится. Не то, что что-то большее. Уж я бы точно почуяла». Она коснулась своего носа когтистым пальцем. Я только хотела возмутиться от того, что меня, оказывается, обнюхивают полудемоны, как в подвале раздался шум, а потом я услышала голос дедушки. «Тамилана!» сорвалась с места, ещё до конца не поняв, что делаю. Через несколько секунд я была уже у лестницы, рядом с которой и нашла деда. Что случилось? Припугалась я, увидев на его руках кровь. Лео, надрывный крик Рамины заставил меня поднять голову. Рядом с портальной комнатой на каменном полу лежал Лео с окровавленной головой. Ведьма промчалась мимо меня и упала на колени перед оборотнем. Лео Сорвалась она на рыдание. Я оставила деда и ринулась к ней. Тихо! Прикрыла и прижала пальцы к его шее. Пульс есть, он живой. Залечивай ему раны и перенесем его отсюда. Как ни странно, Рамина меня услышала и принялась магичить. Это хорошо, что она ведьма и умеет лечить. В сторону! Услышала позади себя голос принца Найи и быстро прижалась к стене. Рамина тоже прекратила лечение. У него не только физическая рана. Ладони мужчины засветились. От них по телу Леопа потекли ручейки силы. Вся аура разорвана. Его сначала магически выпили. Я сейчас это исправлю. Ведьма в ужасе прижала ладонь к арту. Я же пока, видимо, не понимала, что это такое и с чем это едят. Повернулась к дедушке. Что произошло? спросила у него. Дедуля стряхнул кровь с рук и поджал губы. Я с утра объезжал Мирунов, а потом отправился на обед в дом. Ну едва я там появился, как на лестнице появилась Мари, которая закричала, что Леопс без сознания к ней отправила какая-то там её знакомая, работающая в другом отделении бюро находок, куда он смог добраться. Он передёрнул плечами, а я только сейчас заметила что дедушка действительно в рабочей одежде и в грубых запачканных ботинках. Я бросился за ней в портал, вынесли Обсек себе. В это же время Мариб настроила портал на этот выход. Это было просто, потому что портал часто использовался для перехода сюда, и проход был открыт. "Тётушка Мариб, у тебя дома осталось?" спросила я, представив, как сейчас нервничает эта женщина. "Да", Гера пытается успокоить её. Он снова посмотрел на свои руки. "Иди к ней", велела я и посмотрела на мужа, который, не глядя на нас и продолжая восстанавливать Лео, бросил в сторону портала нужное заклинание. Дедушка ушёл. Мы уже, включая Маргов, стояли у тела Леопса, который лечил лорд Таре. Теперь, кстати, было видно, что он белый сатник и воин, который совершенно точно знает, от чего могут быть такие повреждения и что случилось с нашим другом. А ещё через минуту до меня дошло. Рами, у меня внутри всё похолодело. Он же Яэль провожал, когда ему был нанесён удар по голове, спросила я побледневшую подругу. Более 12 часов назад ответил принц Най, не переставая колдовать над телом. Твоего бешеного Налима за хвост вырвалось у меня непроизвольно. Почему тогда он до сих пор в крови? Вторая рана была нанесена полчаса назад. Лорд Тарай тяжело поднялся на ноги. а Леопс на полу застонал. «Рарык!» — подозвала я своего повара. «Осторожно отнеси Лео в гостиную и уложи на диван». Марк послушно прошел мимо меня и поднял котира на руки. «Рами, беги в Хелф и узнай у бабули Сареи, явилась ли я ель вчера вечером. Если нет, то надо поднять на уши весь город. Рурана, идешь с ней. Отвечаешь за ее безопасность головой». «Но Лео...» Ведьма посмотрела на ведущую вверх лестницу. «С ним все будет хорошо. Я присмотрю», — пообещала я ей. Принц Най открыл портал, и девушки ушли. «Кто это сделал?» Это я спросила только, когда мы остались одни. «Тот, кто не знал, что у котиров девять жизней, и убить их не так-то просто. Если охотились за эльфийкой, то их было много. Такого оборотня очень тяжело победить в честной схватке», — ответил лорд. крепко взял меня за плечи и потянул к лестнице. А вот зачем охотились за девчонкой? За тем, что её отец продал её владельцу горных домов. Резко остановилась я. Мне нужен Сай. Именно он занимался этим делом. Принц кивнул, поднял руку, икнул на кольцо со знаком правящей семьи пальцем и пробормотал: "Да ельха. Всё, через несколько минут у нас будут гости", заявил он. И всё-таки заставил меня подняться по лестнице, ведущей из подвала. Судя по тому, что Рорик уже суетился на кухне, Лео был доставлен в гостиную и со всеми удобствами расположен на диване. И действительно, Марк не только уложил парня, но ещё и застелил диван тканью, чтобы тот не испачкался, так как образень был перепачкан грязью и кровью, весьма основательно. Лео я склонилась над ним и взяла его руку в свою. Если всё так, как я думаю, то ему очень нужна поддержка. Лео, ты как? Парень со стоном поморщился. Рвано выдохнул и прошептал искусанными в кровь губами: "Яэль, похититель", говорил он на грани слышимости. Кажется, сил у него не было совсем. Я зажмурилась. Как? Как я могла так расслабиться? Как я могла выпустить этот момент из виду? Я вчера вечером пила вино у Маргов, а в это время моего друга убивали, а подругу похищали. Вот дура! Ведь история с Яэль не закончилась тогда, когда ее отца бросили в кутузку. Ведь были и те, кому она была нужна для чего-то. — Кто? — спросил принц, пока я мысленно била себя по голове тяжелыми предметами. Лёбс не имел сил, чтобы хотя бы глаза открыть. — Лиловые феи, — прошептал он, — крылья. видел. Больше он ничего не сказал, так как мимо нас провинтился Марк, ловко приподнял ему голову, выпил несколько глотков из пузатой кружки и подоткнул одеяло. Будет спать или лечиться, пробасил он и ушёл на кухню. Лео и правда сразу отключился. Мы с мужем переглянулись и отправились в столовую. Всё же здесь лучше встречать гостей. и обсуждать сложившуюся ситуацию. Не тревожа пострадавшего котира.